Глава 50 Роб Беллармино ободряюще улыбнулся. «Только не смотрите в камеры», — сказал он ребятам. Они расположились в библиотеке школы Джорджа Вашингтона в Силвер Спрингс, штат Мерлин. Стулья для слушателей были расставлены в три полукруга, а в центре находилось кресло, в котором восседал Беллармино, пришедший на встречу со школьниками, чтобы поговорить об этических проблемах генетики. Телевизионщики снимали происходящее тремя камерами. Одна была установлена в глубине комнаты, вторая сбоку, она должна была брать Беллармина крупным планом. Третья смотрела на школьников и фиксировала восхищение, появляющееся на их лицах, по мере того, как подростки слушали рассказ о жизни и работе генетиков Национального института здоровья. По мнению продюсера телешоу, Главной задачей было показать живое общение почетного гостя со своими юными слушателями, и Беллармина с этим целиком и полностью согласился. Из числа школьников для участия в беседе были отобраны самые умные и эрудированные. Беллармина полагал, что все это будет весьма забавно. Сначала он коротко рассказал о себе, а затем сказал, что готов ответить на вопросы. Первый же вопрос заставил его задуматься. «Доктор Беллармина», – спросила девочка азиатской наружности. «Что вы думаете о женщине из Техаса, которая клонировала своего умершего кота?» Вообще-то Беллармина считал все эти дела с дохлыми кошками, позором и гадостью. Они дискредитировали и обесценивали важную работу, которой занимались он сам и его коллеги. Но сказать он этого не мог. Безусловно, эта женщина оказалась в сложной эмоциональной ситуации. Дипломатично начал Беллармина. «Мы все обожаем наших домашних любимцев». Но... Он выдержал паузу. Эту работу выполнила калифорнийская компания под названием Genetics Savings and Clone. И, как говорят, она обошлась в 50 тысяч долларов. «Вы считаете этичным клонировать кота?» – не унималась девочка. «Как вам должно быть известно, на сегодняшний день клонировано уже довольно много животных, Овец, мышей, собак, кошек. Так что сейчас это уже не является чем-то из ряда вон выходящим. А беспокойность вызывает лишь то, что продолжительность жизни клонированного животного совсем не такая, как у обычного. А разве этично платить 50 тысяч долларов за клонирование кота, когда в мире голодает так много людей? Спросил другой школьник. Беллармино внутренне зарычал. И что они привязались к этому клонированию? «Лично я не являюсь энтузиастом этой методики», — сказал он. «Но я не взял бы на себя смелость называть ее неэтичной». «А разве нельзя назвать ее неэтичной хотя бы из-за того, что она психологически готовит общество к тому, чтобы признать допустимым клонирование человека?» «Не думаю, что клонирование домашних животных окажет какое-то влияние на вопросы, связанные с клонированием человека. А клонировать человека этично?» «К счастью», — ответил Беллармина, — «все эти вопросы приобретут актуальность лишь в отдаленном будущем. А пока, по моему глубокому убеждению, нам следует обсуждать вопросы, актуальные на сегодняшний день. Многие люди выражают озабоченность в связи с генетически модифицированными продуктами. Других тревожит генная терапия и стволовые клетки. Вот это действительно реальные проблемы. Кстати, волнуют ли они кого-нибудь из вас, ребята?» С заднего ряда потянул руку мальчик. «Да», — благосклонно кивнул Беллармина. «А как по-вашему, возможно ли вообще клонировать человека?» «Да, я считаю, что это возможно. Не сейчас, но со временем это будет возможно». «Когда?» «Я не хотел бы гадать, когда именно. Есть ли вопросы на какую-нибудь другую тему?» Поднялась еще одна рука. «Да». «По вашему мнению, клонирование человека не этично?» «Опять». Беллармина колебался. Он понимал, что его ответ войдет в телепередачу, и кто знает, как телевизионщики отредактируют его. Они наверняка сделают все возможное, чтобы выставить его в максимально неприглядном виде. У репортеров существует стойкое предубеждение против подвижников. Кроме того, каждое его слово весомо с профессиональной точки зрения, поскольку он возглавляет подразделение Национального института здоровья. «Вы, видимо, слышали много чего о клонировании». И большая часть всего этого неправда. Говоря как ученый, я должен признать, что не вижу ничего изначально порочного в такой методике, как клонирование. Я не вижу в ней моральных противоречий. Это всего лишь очередная генетическая технология. Как я упоминал, мы уже делали это со множеством различных животных. Однако вместе с тем мне известно, что в клонировании весьма велика доля неудач. Прежде чем одно животное будет клонировано успешно, погибает множество других. Очевидно, что по отношению к человеку такое неприемлемо. Поэтому в настоящий момент я считаю, что клонирование человека не стоит в повестке дня. Не пытаются ли ученые, занимающиеся клонированием, уподобиться Богу? «Лично я не стал бы формулировать это подобным образом», — сказал он. «Если Бог создал человека и весь остальной мир», то очевидно, что средства генной инженерии также являются его творением. Если исходить из этой посылки, можно сделать вывод, что именно Бог создал возможным генетическое модифицирование. Это творение не человека, но Бога. И в данном случае, как и во всех остальных, наша задача мудро распорядиться тем, что даровал нам Всевышний. Вилларминна почувствовал себя лучше. Этот ответ являлся его домашней заготовкой, которую он использовал уже десятки раз. Значит, занимаясь клонированием, ученые мудро распоряжаются тем, что даровал нам Господь. Понимая, что делать этого не надо, Беллармина все же вытер вспотевший лоб рукавом пиджака. Он надеялся на то, что телевизионщики не вставят этот момент в передачу. Хотя в глубине души знал, наверняка вставят. Еще бы, детишки заставили взмокнуть одного из руководителей НИС. Некоторые полагают, что им известны Божьи помыслы, — ответил он. Но лично я так не считаю. И этого не может знать никто, кроме самого Бога. По-моему, любой, кто пытается толковать намерение и волю Всевышнего, демонстрирует непомерное самомнение. Беллармина хотел взглянуть на часы, но он не стал этого делать. Школьники смотрели на него чуть насмешливо, а не с восторгом, как он того ожидал. «Различных тем, связанных с генетикой, видимо-невидимо», – проговорил он. «Давайте двигаться дальше». «Доктор Белдармина», – заговорил мальчик, сидевший слева от него. «Я хотел задать вопрос относительно синдрома антиобщественного поведения. Я читал, что он вызывается определенным геном и связан с насилием, преступлениями и агрессивным поведением». «Да, это правда. Этот ген существует примерно в 2% жителей планеты». А как же Новая Зеландия? Этот ген свойственен 30% белого населения страны и 60% маори. Да, действительно, такие цифры назывались, но к ним нужно относиться с осторожностью. Означает ли это, что склонность к насилию передается наследственным путем? Беллармино помолчал. Он стал задумываться, у скольких из этих детей родители работают в бетозде. Жаль, что он не выяснил их фамилии до начала встречи. Слишком уж грамотными и безжалостными были их вопросы. Не пытается ли кто-нибудь из недоброжелателей дискредитировать его, используя этих детишек? Не является ли вся эта затея тщательно продуманной ловушкой, нацеленной на то, чтобы выставить его в максимально неприглядном свете, первым шагом к тому, чтобы выдавить его из низ? На дворе... Век информации. И теперь подобные вещи делаются именно так. Сначала выставляют тебя в дурацком свете. Заставляют показать свою слабость. Вынуждают ляпнуть какую-нибудь глупость. А потом твои слова снова и снова крутят по всем кабельным каналам и цитируют в газетах. Затем тебе начинают звонить конгрессмены. Требуют взять свои слова назад. Цокают языками, покачивают головами. Как, дескать, он мог оказаться таким близоруким? Подходит ли он вообще для этой работы? Соответствует ли своей должности? И завтра ты оказываешься на улице. Вот как это делается. Теперь ему задали очень опасный вопрос относительно генетики Маори. Если он скажет то, что думает, на следующий же день его обвинят в унижении и без того обездоленного этнического меньшинства. Даже если он скумкает ответ и выдавит из себя нечто маловразумительное, он все равно рискует быть обвиненным в пропаганде Евгеники. Как вообще он может отвечать на этот вопрос? — Никак, — решит для себя Беллармина. — Это, — сказал он, — чрезвычайно интересная область исследований. Но наши познания в ней еще слишком скудны, чтобы я мог тебе ответить. — Следующий вопрос, пожалуйста.